Глава 53. Ева. Я думала, что на расстоянии станет легче, что я смогу по дороге на работу спокойно обдумать всё без истерик и боли, что найду выход. Но нет. Без Тимура ещё тяжелее. С каждой секундой меня захлёстывает новая волна паники. За недели, которые мы провели вместе, я так привыкла, что он рядом. поддержит в трудную минуту, решит любые проблемы, скажет, что всё будет хорошо, обнимет и защитит от жестокого мира. И сейчас в машине с личным водителем чувствую себя одинокой и неполноценной, словно от меня оторвали кусок. Полюбила, наверное. Опять ввязалась в эту авантюру, хотя после Игоря обещала себе запереть сердце на замок. Но Тимур подобрал ключ. Новость о том, что именно он, отец Владика, в любой другой ситуации порадовала бы меня. Лучшего мужа и папочки грех желать. Внимательный, терпеливый, заботливый. Если бы не главное жестокое, разрушающее меня, но Обретя второго родителя, мой сын теряет первого. Меня. Я хорошо помню разговор Вулканова с Воскресенским и знаю, какую процедуру проходили мы с Игорем. В день ЭКО мне должны были подсадить наш с мужем оплодотворённый эмбрион, который хранился в криобазе. Клетки перепутали, и вместо него родился Владик, настоящий подарок судьбы, мой смысл жизни, но родной сын Тимура и Ольги. Эта мысль не даёт мне покоя. крутится в мозгу на повторе, отравляет разум и чувство, убивает меня, выворачивает душу наизнанку, вытряхивает из неё всё светлое, что я смогла сохранить, и возвращает грязную мрачную тряпочку на её место. Не мой сын. Невозможно. Прячу лицо в ладонях, тихонько плачу. Мама, надо домой, лечиться. Заботливо гладит меня по плечу Владик. Говорят пальчиками рукав пальто, фырчит взволнованно. Дом тоже не мой, как и мужчина, который ждёт настам. Как несправедливо. "Ева, приехали", окликает меня Андрей парку из детского сада. "Тимур Викторович поручил доставить вас потом в автосервис, правильно?" Упоминание Тимура полосует ножом по израненному, окровавленному сердцу, но я держусь из последних сил. не позволяя себе сорваться при Владике. Сморгнув слёзы, поворачиваюсь к нему с сияющей улыбкой. «Вот передам тебя воспитателю, потом заеду ненадолго к машинкам», — объясняю на его языке, а вечером «к папе», — подсказывает мне и хлопает в ладоши, а зелёные, совсем как у Тимура, глаза источают чистое счастье. Как я раньше не замечала, что они настолько похожи, Вот от кого у моего малыша такие благородные черты лица, тёмные волосы, тёплая улыбка. Что касается характера, мне всегда казалось, что Владик своей жизнерадостностью похож на меня, но я ошибалась. От меня в нём нет ничего, ни капли крови. Горько. Хочется кричать, чтобы о моей беде слышал весь мир, чтобы судьба устыдилась того, что сотворила со мной, но я стискиваю губы. сгиваю, не могу разочаровать сына, не хочу, чтобы он страдал. А я опять потерплю. Что ж, ради Владика я готова на любые жертвы. Лишь бы у меня никто его не отобрал, тогда и жить будет незачем. Конечно, ураганчик, выше тяну уголки губ. Всё будет так, как ты хочешь. Она на негнущихся ногах, как сломанный робот, веду мыша в детский сад. Целую в пухлую щёчку, желаю ему хорошего дня. Привычные действия, которые я выполняю изо дня в день на автомате, сегодня разрывают мою душу в клочья. Работа в малярной не приносит удовлетворения, моя отдушина больше не успокаивает, а аэрограф не слушается, краска ложится криво, а слёзы застилают глаза. Убираю аппарат прежде, чем окончательно уничтожу рисунок на капоте внедорожника. Отступаю назад и камнем падаю на твёрдый диван у стены. Устало потираю виски. Заказ я сегодня точно не закончу. Ещё и время потрачу на полировку испорченного участка. Эй, и это ваш профессионал? Незнакомый голос врывается в помещение раньше, чем его обладатель. А разговоров-то было. Наблюдаю, как высокий лысый мужчина пересекает помещение, не заметив меня, и подходит к винодорожнику. Пальцем ведёт по рыжей кляксе, цокает укоризненно. Делаю глубокий вдох и собираю себя по микрочастицам. А ведь он прав. Какой я профессионал, если расклеилась и сразу сорвала заказ? Грош цена мне как мастеру. Расправив плечи, встаю и опираю руки в бока. Вздыгиваю подбородок, заталкивая разбитую еву как можно глубже. Чуть позже с ней разберусь, позже её пожалею. Всё равно не воскресить. Вы, наверное, Николай, чеканю смело и уверенно. Я как раз вас ждала. Знаете ли, мне о вас тоже много чего рассказывали, и хорошего, и плохого. Делаю паузу, ловлю на себе внимательный взор серых глаз. Я привыкла сама делать выводы по этому. Вот ваш первый заказ после больничного. Справитесь? Добавляю скептически. указываю ладонью на капот внедорожника и делаю лицо кирпичом, будто это не я пару минут назад на нём грубо напортачила. Считайте, что это проверка. Легко улыбаюсь, пока Николай пыхтит, как вскипевший чайник, и хватается за аэрограф. Учись как надо. Входит в азарт. А я только рада, что благодаря помощнику спасу заказ и не подставлю Тимура. Исправил твой косяк. Без церемонно бросает Николай, снимая маску и тыльной стороной ладони вытирая пот с лица. Почти час убил. Принимая работу, опускает аэрограф на подставку. Спрятав улыбку, важно подхожу к машине, оцениваю изображение, специально медлю с ответом, чтобы приучить самоуверенного парня, хотя с заданием он справился очень даже неплохо и быстро, несмотря на недавнюю травму руки. Уверенно мы с ним сработаемся. Предлагаю немного объёма придать. Осторожно произношу, чтобы не задеть его профессиональное эго, чтобы оживить картинку. Куда? Итак, 5D с полным погружением. Споре такидываю ладонью зубастую акулу на капоте. Молча беру аэрограф и сменив наполнитель, аккуратно наношу краску, добавляя тени в нужных местах. Успев успокоиться и собраться свежим взглядом, прохожусь по рисунку. «Придаю хищным глазам большой рыбы дьявольского блеска, а зубам остроты и реалистичности». И удовлетворённо я поворачиваюсь к Николаю. «Прикольно», — поглаживает Лысину. «Ты где училась?» «В обычной художественной школе». Скромно пожимаю плечами. «Тебе бы вышку закончить и вообще асом станешь». Неожиданно делает мне комплимент. А я просто маляр после профучилища. Но аэрографией увлекался с детства». Самоучка, так сказать. По-дружески похлопывает меня по спине. Сработаемся, мелкая. Довольно подводит итог. Кашляю, предупреждающе, и убираю с себя его руку. Деловито пожимаю большую, испачканную краской, влажную ладонь. Коль, полегче с хозяйкой, влетает в малярную Кирилл и с опаской косится на меня. Тебе босс за неё голову открутит. И колокольца пообрывает, нагнетает обстановку Вова. За что? Я и так только с больничного лежачего не бьют, оправдывается лысый, зыркая на меня. Вот обратно в больничку и отправят. Хором выдают парни, вступаясь за меня. Неужели их Тимур так запугал? Мне казалось, он всегда адекватно с ними общался и даже не уволил, хотя они этого заслужили. Правда, последнее моя заслуга. Я замолвила словечко за Аболтусов, а Тимур прислушался, не смог мне отказать. Он вообще каждую мою просьбу выполняет. На секунду в душу возвращается тоска, а во рту появляется горечь. Но я заставляю себя не думать о нас хотя бы до конца дня. Так, хватит, ребята, складываю руки на груди. Не спугните моего помощника. Нам с ним ещё грант выигрывать. Улыбаюсь ошеломлённому Николаю, который после угроз друзей отскочил в дальний угол. Достаю смартфон, Делаю несколько фотографий капота, записываю видеоролик. Добавлю эти кадры в итоговую презентацию. И никто никому ничего не открутит. Строго смотрю на Киру и Вову. Но как раньше, тоже больше не будет. Никаких шабашек. Стреляю взглядом в Колю. Обещаю, они вам больше не потребуются. Тимур Викторович сделает всё, чтобы вы получали достойную зарплату. Парни переглядываются, словно общаются мысленно. а потом дружно кивают, как болванчики. «Благодаря тебе, Ева, знакомый низкий баритон заставляет меня оглянуться, а ребят разбежаться по рабочим местам. Здравствуйте, Влад Аркадьевич. Выдыхаю, когда мы остаёмся наедине. Вас Тимур прислал, чтобы присмотреть за мной?» «Уточняю прямо». Вулканов пообещал не сопровождать меня лично, не преследовать, и сдержал своё слово. Но это не касается Андрея и Влада, которые будто часовые на посту сменяют друг друга. Нет, Ева, это моя инициатива. Правда, я отпустил твоего водителя, и тем вряд ли одобрит это, сообщает внезапно. Если ты не против, я хотел бы поговорить с тобой. Насколько я понял из обрывков телефонного разговора с Тимуром, ты уже знаешь о Ольге. Да. Хмурюсь, потому что боль возвращается. О кровоточащей ране никак не затягивается. Вы извините, что испугала вас на первой встрече. Киваю в сторону кабинета, куда когда-то принесла кофе ни о чём не подозревая и где чуть не довела Влада до сердечного приступа. И за Каролину тоже прошу прощения. Я не знала, что всё так. Голос срывается. Разрушающие мысли опять заполняют голову. Взрывают черепную коробку изнутри, и я вынуждена прижать пальцы к вискам, чтобы хоть как-то унять боль. Ольга — моя полная копия. Владик — её с Тимуром сын. Как смириться с этим? Как остаться? Как жить, зная, что ты никому не нужный суррогат? Но я смогу ради ураганчика. На всё пойду, я уже решила. Я не могу. прикрываю глаза, чтобы сморгнуть слёзы, и поднимаю голову, встречаясь с сочувственным взглядом Влады Аркадьевича. Он жалеет меня или её. Тебе не за что извиняться, Ева. Слегка приобнимает меня, успокаивая, но я вновь срываюсь рядом с чужим человеком. Тимур уберечь тебя хотел, пойми, от всего мира защитить, чтобы никто не обидел, а получилось, как всегда, Поглаживает меня по содрогающейся спине. И я виноват, старый дурак. Изначально всё из-за меня случилось. Я не знал даже, но должен был догадаться, проверить сразу, объясняет путанно. Что? Ничего не понимаю, мрачно смотрю на него. Вы о том, что не сказали мне о сходстве, так мы и не общались толком. Вы мне ничего не должны. Должен, обречённо выдаёт Поехали за Владиком и к нам в гости. Ты же, как я понимаю, не спешишь домой? Отрицательно качаю головой. Заодно успокоишься и подумаешь, что делать. В уголках прищуренных синих глаз собираются морщинки. Влад запускает пятерню в тронутые сединой волосы и настороженно ждёт моего ответа. А, Каролина. Вспоминаю, как она теряла сознание при виде меня. Она не против посидеть с ребёнком, пока мы поговорим спокойно. Да и Андрей уехал, а такси по такой погоде долго ждать. Указывает на окно, за которым льёт дождь. А потом Владика под ливнем везти. Манипулирует моими материнскими чувствами. Хорошо. Не уверена с опаской, но всё же соглашаюсь. Только позвоните Тимуру, чтобы он не беспокоился. Выпаливаю машинально. Ловлю тёплую, понимающую улыбку Влада Аркадьевича и прячу взгляд. Я всего лишь не хочу лишних проблем. Ведь Вулканов обязательно будет нас искать, если мы задержимся.